Опыт воспитательниц К городу подходил май, тот месяц, который чувствуется заранее. Он приносил новые запахи, яркие цвета, солнечное небо и пестроту веселья. Люди легко шли по плитке тротуаров, уже не утопая в смеси снега и песка, не перепрыгивая лужи, не вступая в грязь. Подростки опрометчиво скидывали легонькие куртки, щеголяя в кофтах, а кто-то и вовсе в футболках, показывая свой горячий нрав ⁇ Взрослые люди тоже облегчали себе ношу, сменив шубы и пуховики на кожанки и легкие пальто, подставляя приветливому солнцу свои лица. Сам воздух стал особенным. Он нес с собой новую жизнь, заставляя зеленеть деревья, сходить траву, желтеть одуванчики. Подхватывая ароматы цветов, смешивая их с нотками свежести и пряностями булочных, ветерок разносил свой парфюм по всему городу, хвастаясь каждому прохожему своим мастерством. На улицах становилось все многолюднее. На лицах людей расцветали улыбки, разглаживались угрюмые морщинки, розовели щеки и наливались блеском глаза. Даже дети — Неподвластные погоде так, как взрослые, светились ярче, кричали громче, носились быстрее, играли веселее, предвкушая наступление того, что для взрослых казалось просто временем года. Дети знали, что май, раскрашивая мир, пролетит быстро и наступит, наконец-то, лето. Те невероятно долгие дни, которые пронесутся одним лишь мигом. Каникулы. Все вокруг веселилось и кружилось весенним теплом танце. Детвора в детском садике номер 8 тоже не отставала от всеобщего весеннего настроения. Они высыпали на улицу, разлетаясь по детской площадке, словно разноцветные горошины. Они бегали и игрались, толкались и падали, смеялись и плакали. Каждый из них был смерчем, ураганом, сталкиваясь Они создавали такие катаклизмы, что ни один воспитатель не мог успокоить этот вихрь. Посматривая зоркими глазами за цветными горошинками, шумно и бурно играющими во дворе, воспитательницы отошли в тенек беседки, обсудить обсуждаемое, поспорить о спорном, повозмущаться о возмущаемом. Одной из повесток сегодняшней темы, конечно же, снова был Даня, уже восьмилетний паренек, который в свои годы выглядел лет на шесть максимум. Он был низковат, щупловат и безнадежно несчастен, по авторитетному мнению Виталины Васильевны, которая имела стаж работы более 30 лет. Виталина Васильевна могла похвастать тем, что видит насквозь и детей, и их родителей. Вот, например, только по одному тому Как ребенок берет в руки ложку за обедом, она может сказать, будет ли он успешен во взрослой жизни. А уж потому, как ребенок играет в группе, можно было рассказать всю его жизнь. Его прошлое, настоящее и будущее. Довольно подробное будущее, вплоть до момента смерти того самого наблюдаемого. Виталина Васильевна с уверенностью, положа руку на сердце, полностью убедилась в несчастливой судьбе маленького Данечки, о которой сейчас и говорила своим еще юным подругам, стаж работы которых только-только готов был приблизиться к 20 годам. Незавидная судьба его заключалась и в родителях, и в социальных службах, которые куда только смотрели, и в интернате, от которого Данечка пострадает еще больше, Обделенный любовью и заботой родных, лишенной стабильности дома, он точно пропадет. «Ох, девочки, вы уж мне поверьте!» – вздыхала она, не забывая зорко следить за ребятней, крушащей детскую площадку. «Я-то повидала на своем веку. Ладно бы он был сиротой, но при живых родителях его там сломают». «Но это же специализированный интернат для детей с особенностями, для отстающих в развитии!» Усомнилась другая воспитательница. «Алина! Отдай Игорю его машинку!» Гаркнула Виталина Васильевна, оглушив на секунду напарниц, а потом продолжила тем же вкратчивым тоном. «Данечка развит не по годам. Какую программу ему там предложат? Или вы думаете, к нему будет отдельный подход?» Да он там растеряет все свои навыки. Я уж точно знаю. Да-да, они там всех под одну гребенку, как концлагерь. Поправила очки враговой оправе еще одна воспитательница, никогда не перечищая своей наставнице. — Ну уж вы и сказанули! — покачала головой Виталина Васильевна, взглянув строго на свою приспешницу. — Никакой не концлагерь. Хорошие там условия. Я ничего плохого сказать не могу. Но как же, вы же только что...» Встряла упрямая. «Милочка, слушать нужно внимательнее. Я только сказала, что Данечке было бы лучше в семье. В той семье, где о нем бы заботились, уделяли время, окружали любовью. Он умный мальчик, который просто потерялся в системе воспитания, принятой в нашей стране» в одинаковом подходе к каждому отдельному ребенку, «Но его мама не справляется, вы же знаете. Она совсем потеряла контроль над ним. Он даже из дома убегал. Ночью». Не заканчивала дискуссию молоденькая своенравная воспитательница. «Уж лучше в интернате, под присмотром, чем так». «Да-да, мама там тоже особенная. Совсем о ребенке не заботится» поддакнула женщина в очках, так, на всякий случай, соглашаясь с каждым. «А вы попробуйте поставить себя на место этой несчастной девушки!» Серьезно произнесла Виталина Васильевна, отвлекаясь от бегающих детей, оглядывая серьезным взглядом своих напарниц. Тем ее взглядом, который заставлял выпрямляться спины, отводить глаза, выветриваться все последние мысли из буйных голов. Прежде чем кого-то осуждать, влезьте в чужую шкуру. Представьте свои действия в тех обстоятельствах. Да не обольщайтесь сказочным. Я бы сделала все, что смогла. Сначала придумайте, как это сделать. Ну, я бы... Я не договорила, милочка. Вот скажите, дорогуша, что вы знаете обо мне? Помимо работы в этом саду, помимо общего, муж, дети, внуки... «Скажите-ка, что я делаю по вечерам дома? Как общаюсь с мужем за закрытой дверью? Какие проблемы меня окружают? Хорошо ли я сплю по ночам?» «Не знаю», – растерялась молоденькая воспитательница. «Вот именно. А мы с вами работаем каждый день вместе. Пять дней в неделю на протяжении десяти... Да, десяти лет. Мы встречаемся каждый день, здороваемся». Спрашиваем, как у нас дела, коротко обсуждаем мелочи жизни, переговариваемся в обед, общаемся на прогулках, прощаемся каждый вечер, обсуждаем мимолетные планы. Но мы не знаем друг друга. Я не знаю ваших проблем, а они-то у вас точно есть. Ведь не существует людей без проблем. Вы не знаете мои. Мы не знаем, как кто решает эти самые проблемы. Да-да. Согласилась согласная со всеми. «Совершенно точно. Мы ничего не знаем друг о друге глубже, чем поверхность». «Вы правы», согласилась и упрямая, опуская голову, задумываясь о своей жизни. «А об этой женщине, маме особенного ребенка, от которых ушел глава семьи, мы не знаем ничего, хотя думаем, что знаем все. Только те проблемы, которые мы знаем, могут сломить человека, а те, которых мы не знаем. Прежде чем осуждать человека, примерьте его шкуру, девочки. «Да-да, от одной его бабушки я бы уже сломалась. Такая женщина! Она тот же человек!» Перебила Виталина Васильевна, качая головой, понимая, с какими несмышленышами она говорит. «Невидимыми взору взрослых антенками» Дети уловили отвлечение воспитательниц, почувствовали свободу действий, разбежались по закоулкам внутреннего дворика, творя свои детские шалости, за которые взрослые обычно наказывают. Кто-то у кого-то забрал игрушку, кто-то заплакал, кто-то начал драться, кто-то залез на дерево, кто-то разломал скворечник, кто-то топтал клумбы. Дети начали настоящее веселье, потерявшись от пристального взгляда Виталины Васильевны и двух ее помощниц. Но Виталина Васильевна оставалась опытной воспитательницей. Она была лучшей во всем городке и, возможно, во всем мире. Она уловила колебания воздуха, она услышала звуки, она почувствовала запах детского самоуправства и быстро вернулась к своим обязанностям. Медленной походкой, покачивая бедрами, Укутанными в плотную черную юбку, она поспешила собирать веселые горошины, призывать к порядку, ласково журить, нежно объяснять и успокаивать пострадавших. Какая же Виталина Васильевна умная женщина! Всегда ей восхищалась. Снова поправила очки вторая воспитательница, глядя вслед удаляющейся, перед которой в шумном море гасла буря, за которой оставались Сияющие, спокойные детки. А когда Даню будут забирать из семьи? Уточнила молоденькая, хмуря брови от нахлынувших с этим разговоров мыслей. Завтра. Уже завтра. Удивилась она. Вы что же не знали? Подозрительно уставились на нее глаза из-под очков. Знала, конечно, отмахнулась та. Просто потеряла счет времени. И что же мы можем сделать? Не знаю. «Разве мы можем здесь как-то помочь?» «Возможно. Мы сделали все, что могли». «Возможно», – задумчиво произнесла молоденькая. «Что же мы стоим? Пойдемте помогать Виталине Васильевне». «Да-да», – спохватилась и вторая, и они бросились бегом на помощь той, которая уже все уладила, всех утешила, все вернула на свои места спокойствия.